Глава двенадцатая. Заведение несло убытки. Сначала публика явила бурный интерес, но, выяснив, что случилось за дверью отдельного номера, в ужасе покинула ресторан. Многие так испугались, что забыли оплатить ужин. Если бы не старание Лебедева, который приговорил уже третью порцию коньяку под легкую закуску из устриц, креветок, соленей, пирожков, супчика и холодной говядины, кассе Данона грозило разорение. А так, хоть копеечка. По явлению Ванзарова салютовал бокалом, в котором осталось на глоток. «Где вы пропадаете?» – закричал во весь голос криминалист. «Мы тут совсем без вас измаялись, просто место себе не находим!» Судя по кислым физиономиям сотрудников третьего казанского участка, Персоне чиновника для особых поручений были совсем не рады. Данон помещался на территории их участка, так что делать чужакам из четвертого тут нечего. Если бы не жесткий приказ самого Лебедева, ни к чему не прикасаться без Ванзарова, уже бы давно оформили бумаги и гоняли чаи по домам». Как мог, вежливо раскланившись с хмурыми коллегами, Родион тихонько спросил. «Это же чужой участок, не имею права». «Уже имеете. Я убедил этих лентяев, что возьметесь вы, потому что раскрыть эту загадку для вас пара пустяков. Они только и ждут, чтобы формально передать дело вашему участку. Поздравьте пристава с очередным трупом!» Обрадовал Аполлон Григорьевич, от которого настоятельно пахло. И хитро подмигнув, добавил. «Весь при параде и усы завел? Прям настоящий сыщик!» «Я не сыщик, а чиновник полиции», — раздраженно ответил Ванзаров. «Очень прошу запомнить». Игристая веселость увяла, Лебедев оставил недопитый бокал. «Одобряю. Матереете прямо на глазах. Тогда прошу к нашему гостинчику». «Кто?» «Попробуйте угадать». Хомякова. Криминалист не ответил и гостеприимно распахнул дверь отдельного номера. Стол накрыли на двоих. К закускам лишь прикоснулись. Бокал с вином остался нетронутым. Рядом с тарелкой для чего-то оказалась хрустальная чернильница с пером. В недвижной позе мужчины, восседавшего в одиночестве, не было ничего подозрительного, только голова, неестественно откинутая назад, словно собрался прополоскать горло. Но стоило подступить к телу, как с левой стороны пиджака прямиком у сердца обнаруживался бронзовый шарик с тремя насечками, плотно вжатый в материю. «Сколько мертв?» — спросил Родион. «Примерно часа четыре, если не больше». «Не ошибусь, если пять. Официант долго не хотел беспокоить. Потом эти прибыли, потом меня вызвали, потом вас ждали. Так и набежало». «Спасибо, Аполлон Григорьевич, что позвали». «Я тут ни при чем», — сказал Лебедев без теней шутки и указал на тело. «Его благодарите». Для прояснения странного обстоятельства был вызван официант. его страсть как не хотелось смотреть на покойников, боялся он их, а потому парнишка выворачивал шею, чтобы ненароком не зацепить мертвого. Чтобы поскорее отделаться, выложил все, что знал. Господин постоянный гость. Ему всегда место найдется. Пришел около пяти, попросил отдельный кабинет для встречи. Заказ оставил на усмотрение официанта. Чаевые платят хорошие, так что Марат постарался от души, помня вкусы дорогого барина. Вскоре попросил чернила, ручку и бумагу, а потом затих. В кабинет никто не заходил. Поначалу Марат отлучался, но потом стоял под дверью и ждал. Терпел, терпел, а потом заглянул. Господин сидел тихо. Официант его окликнул, подошел ближе и увидел мертвые глаза, без дыхания. «А теперь самое интересное», — уверил Лебедев. «Что тебя просил господин?» «Если со мной что случится, передай полиции, чтобы вызвали господина Ванзарова из четвертого участка Казанской части». Четко, как выученное, доложил Тагиев. «Это все?» — спросил тот самый господин Ванзаров. «Фамилии, имена, какие-нибудь слова». Но Марат исчерпался. Отпустив официанта, Родион состроил задумчивое выражение лица, чтобы случайно не выдать, в какую лужу растерянности шлепнулся. Логически построенная схема допускала смерть Паши Хомякова, но никак не адвоката Грановского. Этого не могло быть. Никакого отношения ни к Смольному институту, ни к Ателье Живанши он не имел. Оставалось только простое объяснение. «Он понял, кто убил Аврору с Екатериной Делье, и чтобы убедиться, назначил убийце встречу», печально сказал Ванзаров. «Хотел помочь нам, помочь мне». Опять злой рок или воля случая не позволили оказаться поблизости. «А ведь мог бы» хотя с другой стороны разве узнаешь что творится за закрытой дверью номера и про васильковые глазки нельзя забывать окажись он тут обо всем забыл бы рядом с софьей петровной странная случайность во всем мраке происшествия виднелось крохотное пятнышко света логика сработала безотказно теперь ясно почему пашу убили так странно сказал родион понимаете Это Хомякова, что ли, воспитателя славного Гоголя? Нет. Поздравление с именинами — церемониал, отработанный годами. Каждый гость приходит в свое время, чтобы не мешать и не смущать хозяйку. Убийца это знал и пришел последним с утренним визитом. Только не учел одного. Паша вернулся с крысой в маскараде и увидел убийцу, скорее всего, выходящим из квартиры. Он позвонил, но ему никто не открыл. Тогда, почуяв неладное, Аврора наверняка говорила, что ее могут убить, бросился на поиски гостя. Чем и подписал себе смертный приговор. Паша не был так глуп, как мы предполагали. Наоборот, ожидал, что с Авророй может случиться несчастье. Быстро сообразил и побежал выслеживать. И еще не было никакого мальчишки-курьера. Это моя глупая выдумка. Убийца пришел сам, именно сам. Зачем? Не могу понять. Но сам не сомневаюсь. Так что и ваша теория о невозможности отравить и заколоть зашаталась. А если предположить, что Паша раньше знал или хотя бы встречал убийцу, то его следовало немедленно сложить на Невском, закончил Лебедев. Очень похоже на правду, хоть и невероятно. «Бедный Грановский напоролся на то же шило. Только как злодея не увидел!» Так ведь тот же прием. В кабинет заходит знакомое лицо. Грановский готов к долгому и кропотливому разговору, а с ним говорить никто и не собирается. «Войти, удар, выйти!» Стремительное нападение в публичном месте, где никто не ожидает подвоха. «Антон Сергеевич не случайно выбрал ресторан». Он был уверен, что в таком людном заведении будет в безопасности. И все же подстраховался, попросил официанта меня вызвать. Все-таки странно, как удалось так лихо. Убийца прибыл раньше Грановского. Взял столик, чтобы видеть двери кабинетов. Дождался, когда пришел адвокат, заметил, что принесли чернильницу и бумагу. Потом дождался, чтобы официант побежал выполнять другой заказ, а дальше быстрота и хладнокровие. Вернулся за столик, допил доел, чтобы не привлекать внимания поспешным уходом, и был таков. И прихватил письмо, добавил Аполлон Григорьевич, устраивая во рту безжалостную сигарку. Это действительно вопрос. Родион попросил проверить карманы. Стоило лишь отодвинуть борт пиджака, как изнутри показался бумажный хвостик. Лист явно складывали в спешке, сильно помяв. Свежие чернильные буквы расплылись, но смысл не утратили. Адвокат успел написать. «Дорогой Родион Георгиевич, виноват перед вами, что не смог помочь. Однако теперь исправлюсь. Начну с того, что забыл». Институтским прозвищем жены была Лисичка. Но это не столь важно. Главное, что я нашел ее дневник. Аврора записывала дела на будущий день. Скучное перечисление без имен и мест. Как будто черновик. И каждое утро отправляла кому-то письмо. Простите, но показать такую интимную вещь не считаю возможным. Я сжег его. Однако могу с большой уверенностью сказать, что в смерти Авроры... Точку адвокат поставить не успел. «У нее дневник закончился», будто сам себе сказал Ванзаров, пытаясь между тем найти другой, куда более горячий ответ, почему письмо не было изъято. Времени не хватило. Или убийца настолько уверен в своей неприкасаемости, логика соглашалась на оба варианта. «Вы о чем это?» насторожился Лебедев, снова оказавшись в роли несмышленыша, Екатерина Павловна собиралась дарить Авроре на именинный дневник. И Анна Хомякова тоже. «Я все понять не мог. Зачем такой детский подарок? Все просто. У Грановской закончился старый. Из этого следует. Да, мы знали, что такой подарок будет нужен и приятен. В двойном размере. Почему?» «Это уж вам виднее». Подтянув рукава, криминалист принялся за осмотр тела и добавил. «Ставите, что найду розочку со стрелками». «Ставлю, что их нет», — сказал Родион. «Да уж курите, не мучите себя, пожалуйста». «И не подумаю. Спор есть спор. Сейчас отыграюсь». Лебедев быстро и ловко вывернул карманы, обшарил в брюках, расстегнул рубашку, сколько позволял воткнутый предмет. Но все было без толку. Страшной метки не оказалось, что крайне раздосадовало криминалиста. «С вами спорить, что у цыганского барышника лошадь торговать? Бесполезно!» сказал он, осматривая уже палец, в который вросло колечко с кусающейся змейкой. Как вдруг что-то привлекло его внимание. Отпустив мертвую руку, криминалист изогнулся к ножке стола и поднял плоскую коробочку, отливавшую благородным серебром. Визитница казалась новенькой и дорогой. Честь открыть была предоставлена чиновнику полиции. Родион щелкнул ювелирным замочком. Свежие визитки на матовой дорогой бумаге плотно теснились. Аполлон Григорьевич заглянул и присвистнул. «Ну ж это слишком!» «Выронить из кармана? Ничего проще!» «Другое странно!» — сказал Родион. «Убить так ловко и оставить глупую улику!» «И это тоже! Зачем в ресторан приглашать? Есть место куда надежнее и подозрений бы не вызвало!» «Вы же знаете!» Попросив драгоценную улику... И, прошмыгнув мимо постных лиц чиновников третьего участка, которым так и не удалось спихнуть дело, Родион прихватил Семенова, прохлаждавшегося в гардеробе, и припустил по Невскому проспекту.